17. В маленьком кабинете Хелены Эриксон повисла глубокая печаль. Мия мысленно поблагодарила Холгера за то, что он дал светловолосой женщине и другим жителям время переварить шок. Сейчас она жалела, что они вообще приехали, потому что статная женщина, сидевшая перед ними, выглядела совсем разбитой, не в состоянии взять себя в руки. «Прежде всего...» «Я хочу поблагодарить вас за то, что смогли принять нас так скоро», сказал Холгер, расстегнув куртку. «И, конечно, за то, что помогли нам вчера вечером. Я понимаю, каким шоком оказалась для вас эта новость. И прошу прощения, что вынужден мучить вас вопросами, которые могут показаться незначительными в свете случившейся трагедии. Для нас, само собой, важно начать расследование как можно скорее». «Я знаю, что это не вернет Камилу к жизни и не искупит то горе, которое вы сейчас чувствуете. Но тот, кто совершил это, должен быть наказан за свое преступление. Это наша работа, поэтому...» «Конечно», — оборвала его Хелена Эриксон, слабо кивнув. Мия отчётливо видела, что эта женщина здесь шеф. Она обладала харизмой, таким дружественным авторитетом. «Хорошо». Кивнул Мунк. Мы уже получили списки всех сотрудников и пользователей от вашего ассистента. Паулса, кивнула Хелена Эриксон. Да, Паулса, спасибо, улыбнулся Мунк. И кроме того, нам нужен более детальный обзор пациентов. Жителей, покашляла Хелена. Да, конечно, прошу прощения, кивнул он. «Более детальный обзор, да, жителей. Сейчас мы располагаем только именами, но нам нужен доступ к журналам, истории, чтобы получить лучшие представления о том, кто они, через что прошли, почему оказались здесь. Понимаете, о чем я?» Казалось, Хелена Эриксон задумалась на мгновение, но, наконец, кивнула. «Гордая наседка заботится о своих птенцах». Миа Крюгер почувствовала, что еще больше зауважала женщину, с которой только что познакомилась, и поняла, то, что Людвиг Гренли говорил об этом месте, было правдой. Отлично, улыбнулся Мунк, полистав свой блокнот. Итак, начну с этого, чтобы сразу все прояснить: Вы заявили о пропаже Камилы Грин 19 июля но через несколько дней снова связались с нами и забрали ваше заявление. Почему вы это сделали? Я чувствую себя по-идиотски, конечно, но Камилла всегда такая... Я имею в виду, всегда была такой... Секунду Хелена Эриксон помолчала, и Миа видела, что та едва сдерживает слезы, ведь приходится говорить о Камилле в прошедшем времени. «Какой такой?» Пришел ей на выручку Мунк. «Нестабильный». «Что значит нестабильный?» Дружелюбно спросил Мунк, чтобы помочь ей. «Нет, не нестабильный...» «Извините, это неверное слово. Особенный». «Камила была особенной», — продолжила Хелена. «Не слишком любила правила и авторитеты. Часто сбегала, но всегда возвращалась, если хотела». Все должно было быть на ее условиях. Вот такой она была, если вы понимаете. «Понимаю», — кивнул Мунк. «Так возвращаясь к теме, вы заявили о ее пропаже, а потом...» «У нас тут достаточно строгие правила», — покашила Хелена Эриксон. «Кому-то это нравится, кому-то нет, но так есть, так здесь заведено. Чтобы получить что-то, нужно что-то отдать, правильно?» Хелена слегка улыбнулась им. И, значит, она, напомнил Мунк. Камилла не пришла на вечернюю работу в 5 часов вечером 18 июля. Ее не было в комнате на следующее утро, и тогда я заявил об исчезновении. А в чем причина того, что вы отозвали заявление? Мне пришло сообщение от нее через несколько дней. Что в нем было? Хелена Эриксон вздохнула, покачав головой. «Что нам не нужно ее искать, что у нее все хорошо, что она уехала во Францию встретиться со своим отцом». «И вы в это поверили?» Мия хотела было что-то сказать, но осеклась, побоявшись показаться слишком резкой. «А что вы имеете в виду?» «Ничего в сообщении вас не насторожило». Хелена бросила взгляд на Мунка, немножко помешкав с ответом. Нет, я. Никто вас ни в чем не обвиняет, конечно же, сказал Мунк. Мне следовало бы понять это, сказала Эриксон, переведя взгляд на свой стол, но она была такой нестабильной. Нет, нет, я выбрала неподходящее слово, своенравный, сказала светловолосая женщина, подняв на них взгляд. «Своенравное лучше подходит. Камилу не любила, когда ей говорили, что делать». «Так это сообщение показалось закономерным?» — спросила Миа. «Да». «А есть какие-нибудь идеи?» — продолжила Миа. Насчет чего?» «О том, кто это сделал». «Нет, совсем никаких», — запинаясь, проговорила Хелена Эриксон, переведя взгляд на Монка. «Ни у кого из жителей или сотрудников нет особого прошлого. Может быть, у кого-то была такая тяжелая жизнь, такая трудная, такая особенная, что он смог испытать радость, положив Камилу на постель из перьев и засунув ей в рот цветок?» «Нет, я имею в виду... Как я могу...» У Хелены был испуганный взгляд. «Ничего не приходит в голову», — продолжила Мия, опять не обращая внимания на взгляд Мунка. «Когда вы ее увидели?» «Это должен быть...» «Да, он или она...» На мгновение Хелена Эриксон замолчала, затем быстро взглянула на Мунка и снова уставилась на свой стол. «Нет», — тихо ответила она, подняв голову и снова посмотрев на них. «Нет, конечно же, нет». Мунк строго посмотрел на Мию, хотел было что-то сказать, но его прервал стук в дверь. Кудрявый парень просунул голову в проем. Хелена нам нужно. Парень остановился, увидев, что она в кабинете не одна. Ой, извините, я... Нет, все нормально, Паулус, улыбнулась Хелена Эриксон. Что такое? Некоторые девочки, они... Да, я не знал, что... начал молодой парень, бросив взгляд на Мию и Холгера. Это может подождать, улыбнулась Хелена. «Да, конечно, но...» — запинаясь, проговорил парень. «Мы можем подождать», — кивнул Мунк. «Без проблем». Молодой парень в дверном проеме взглянул на Хелена, потом перевел взволнованный взгляд на Мию и Мунка и снова на начальницу. «Было бы хорошо, если... Это удобно?» «Вы уверены, что это удобно?» — спросила Хелена, посмотрев на них обоих. Конечно, кивнул мунк. У нас полно времени. Хорошо, спасибо, улыбнулась она, вставая со стула. Я мигом вернусь. Раздался звук, захлопнувшейся за ней двери, и внезапно они остались одни в маленьком кабинете. Мунк посмотрел на Мию, покачав головой. Ну что? спросила она, пожимая плечами. Иногда вздохнул Мунк, не закончив фразу. «Она что-то знает». «Чёрт тебя побери, Мия», — сказал Мунк, приложив руку к колбу. «Ну что?» — сказала Мия, разводя руками. «Ну ты не можешь. Я хочу сказать... Что?» ну, «Разве нельзя?» Мунк снова покачал головой, продолжая сидеть и смотреть на стену за столом, который только что покинула Хелена Эриксон. «Она что-то знает» повторила Мия, когда дверь открылась и статная женщина вернулась в комнату. «Прошу прощения, на чём мы остановились?» улыбнулась Хелена, сев на свой стул. «Журналы пациентов», напомнил Мунк немного смущенно, сверяясь с блокнотом. «Жителей», снова поправила Хелена. «Да, конечно, извините. Когда мы сможем получить к ним доступ, как вы думаете?» «Я должна только поговорить с нашим адвокатом». Да, чтобы удостовериться, что мы поступаем правильно и не даем информацию, которую распространять не должны, понимаете? Она улыбнулась им, ее глаза просветлели. Хорошо, кивнул Мунк, бросив краткий строгий взгляд на Мию, почесал бороду и перелистнул страницу в своем блокноте.